Моя госпожа. киор одним движением отпустил обнаженный клинок и пал на колено перед хозяйкой дома, поймал ее руку и поцеловал воздух над длинными белыми пальцами, вскинув голову, жадным взглядом окинув гибкий стан и пышный лиф черного платья. Улыбнулся, удивленно распахнутым зеленым глазам, все еще не отпуская руку графини. О! тихо произнесла Эветта. сегодня, капитан, вы не похожи на самого себя. Сегодня я не на службе, бросил Киор легким движением, поднимаясь на ноги. Вызвали меня графиня, и вот я здесь. Он церемонно поклонился хозяйке дома, прижимая руку к груди. "И я рада видеть вас, капитан", проговорила графиня, отправившаяся от внезапного преображения Дэмистона. "Будьте моим гостем. Зовите меня просто Корт, госпожа", отозвался Киор, улыбаясь так, как умеют улыбаться только пираты, готовясь к обордажу. Графиня улыбнулась в ответ, чуть кивнув, словно признавая, она ошиблась. Так хищник мог бы улыбнуться своей жертве, внезапно отрастившей клыки. Она оценила преображение капитана городской стражи, и теперь заранее заготовленный план был отброшен в сторону. Улыбка сошла с ее губ, и киор следивший за выражением лица графини, подобрался. — Ну что же, Корт, — сказала она, — возможно, о вас рассказывают правду. «Обо мне рассказывают много глупостей, госпожа», — отмахнулся Кийор. «Эветта», — поправила графиня, выпрямляясь, — «к псам условности, вы мне нужны, корт Давайте пройдемся по аллее». Дэмистон, ничуть не удивившись, предложил ей руку. Графиня взяла капитана под локоть, прижавшись к нему чуть плотнее, чем к обычному спутнику. Корт даже сквозь рукав Кителя почувствовал, как пульсирует ее кровь, подчиняясь ударам сердца. Графиня была возбуждена и ничуть этого не скрывала. Она первая сделала шаг, и пара заскользила по темной аллее, удаляясь от сияющего огнями особняка. Здесь было тихо и темно. Над кронами деревьев горели звезды, а от реки веяло свежестью. В этом уголке сада, что постепенно превращался в лес, им никто не должен был помешать. «Чей вы человек, Корт?» – внезапно спросила графиня. Это было так прямо и грубо, что Дэмистон невольно вздрогнул. А она умеет атаковать. Выпад прямой и четкий, способный уложить противника на месте. Что же она скрывает в другой руке? «Я человек короля», — отозвался Киор. — «служу его величеству в меру своих сил». «Ах, оставьте эти игры», — раздраженно бросила Ивета, и Корт почувствовал, как она чуть отстранилась, едва не выпустив его руку. «У нас нет на это времени». «Тогда и вы, Эветта, говорите прямо», — парировал Киор, — «зачем вам понадобился тупоголовый служака?» «Служака?» Графиня покачала головой. «Нет, мне нужен прямой и сильный человек, не замешанный в этом проклятом клубке интриг. Тот, чью верность еще не успели купить деньги торгашей. Человек верный королю». Дэмистон не ответил. Он ждал продолжения, но его не последовало. Он почувствовал, как рука графини напряглась, готовясь выскользнуть из его руки. «Я верен королю», — быстро сказал он. «Я благодарен ему за все, что он мне дал». Этого нельзя купить за деньги, никто не сможет перебить его цену. Помилование и должность спросила графиня по ее голосу, Киер понял, что она улыбается. Настало время для правды. Иногда, чтобы победить, нужно снять доспехи и спрятать подальше одну из масок. Новую жизнь, тихо ответил Кор Демистон. Надежду на что-то большее, чем жизнь, полное приключений. Центр мира, равновесие, не позволяющее скатиться в бездну. Эвета не ответила и десяток шагов, они не сделала их в полной тишине. Потом Корт почувствовал, как графиня крепче сжала его локоть, словно прижимаясь к нему. «Но все это вам дал птах, не так ли?» — тихо спросила она, и на этот раз в ее голосе не было насмешки. Решение принимал король, также серьезно отозвался Дэмистон. «Ему было известно обо мне все». «Понимаю», — ответила Эвета и сжала руку капитана. «Вам есть за что сражаться». «Да», — просто ответил Корт, — «я буду сражаться насмерть, если потребуется. За короля». «И все же», — задумчиво произнесла графиня, — «вы человек птаха». «Не отрицайте. Уже известно, что вы состоите в его тайной службе, которая непонятно чем занимается. Так же, как этот бедняга Лотоя». «Бедняга?» — невольно удивился Корт. Графиня тихо рассмеялась. «Сложно позавидовать его судьбе. Поверьте женщине, капитан», — сказала она. «Но не будем об этом». Я знаю, что птах верен королю, это знают все, и я не могу связаться с ним так, чтобы это не было замечено сотней глаз. Жизнь у всех на виду, яркая и приметная, имеет свои достоинства и недостатки. А то поголовый в качестве нового трофея известной дамы не вызовет подозрений, верно? — спросил Корт. Эвета снова рассмеялась, едва слышно, но капитан услышал в ее голосе искренность. Он ей нравился. «Вы тот человек, что мне нужен, Тиер, сказала она. «И вы нравитесь мне все больше. Немногие могут заставить меня смеяться по-настоящему». «Вам тоже есть за что сражаться, Эвето, сказал капитан. Он не спрашивал, он утверждал и знал, что это правда. «Нас ждут большие перемены», — тихо сказала графиня. «Мы на пороге больших событий. Наша жизнь изменится». В стране появится королева, молодая женщина, способная одним своим присутствием перевернуть всю жизнь столицы. Вам, капитан, не понять, как много для нас женщин значит королева. Это больше, чем правительница. Она задает тон жизни. Она может стать примером, добрым или дурным. Ей не обязательно править. Достаточно просто жить. «Кажется, я понимаю», – тихо отозвался капитан. «Вы готовы сражаться за будущее, за новую жизнь, свою и королевство?» «Не сражаться», — тихо поправила Эвето. «Я не воин. Сражение — это ваши игрушки, капитан. Что могу я, женщина, всего лишь сотрясать воздух глупыми разговорами с нужными людьми и в нужное время?» «Я слушаю вас», — Эветта подбодрил Киор и был вознагражден крепким пожатием. «Некоторые хотят изменить слишком многое», — сказала графиня. «Этому следует помешать». «Капитан». Эветто остановилась, и Киор услышал, как зашуршала бумага, извлекаемая из объятий нежной ткани. Корт повернулся к Эвете и встретил взгляд ее горячий глаз. «Вот», — сказала она, протягивая свиток бумаги, перехваченный лентой. «Эти бумаги нашел мой управляющий, недалеко от места смерти Лавена летта. Корт принял свиток, снял ленту и развернул бумажный лист. В свете луны он ясно видел черные строчки убористого текста. «О, — тихо сказал он». Теперь все стало на свои места. «Бумаги лежали в стороне», — сказала Евета. «Бедный мальчик, наверное, отбросил их в последний момент, подозревая, что его будут обыскивать». «Как жаль, что вы не отдали их мне в нашу первую встречу», — с сожалением бросил корт, жадно вчитывая черные строчки. «Тогда я не знала, могу ли доверять вам, капитан», — отозвалась графиня. «Сама я не могла переправить бумаги королю». Латоя куда-то пропал, а верных гонцов, что могли бы доставить такие важные бумаги птаху, у меня нет. «Вы подозреваете своих людей?» – спросил капитан. «Не всех», – отозвалась графиня. «Но за годы общения в моем особняке...» «Интриги внутри интриг становятся образом жизни даже для слуг. Мне нужен был кто-то со стороны, кто-то, кого нельзя заставить исчезнуть просто по приказу какого-нибудь титулованного болвана». «И как же вы узнали, что я вам подойду?» Усмехнулся Киер, сворачивались трубочку и пряча его за отворот кителя. «После вашего визита я навела кое-какие справки». Эветта улыбнулась. «И тем привлекли внимание к моей персоне?» «Да», — не стала отрицать графиня. «Возможно, мой интерес заставил присмотреться к вам и других людей». «Понятно», — сухо отозвался Корт. «В этом городе совершенно невозможно хранить тайны». «Увы». Печально согласилась Ивета, это столица капитана непограничная застава. Здесь все интересует всех. И все же вы, я многим дала понять, что вы интересуете меня, капитан, и что после встречи с вами я твердо решила пригласить вас к себе на ужин. Надеюсь, это помогло, искренне сказал капитан. И за порогом вашего особняка меня не будут ждать молодчики в черных плащах и масках с клинками наголо. Думаю, что не будут. Но все же вам лучше поторопиться, капитан, и уйти. Тайком. Я поднимусь к себе, пусть и думают, что я пригласил вас в свои покои для... приватной беседы. А я тем временем наведуюсь к одному тощему и нервному советнику короля, сказал Дэмистон. Все сходится, графиня. Все сходится. Он отступил на шаг и глубоко поклонился, стараясь выразить все уважение, которое испытывал к этой женщине. Столь прекрасный на вид и столь рассудительный в делах. — Я восхищен вами, Эветта, — сказал Киер, выпрямляясь. — Вы великолепны. И мне очень жаль, что сейчас я должен вас покинуть, но ухожу с надеждой, что еще буду иметь честь встретиться с вами, госпожа. — Я тоже надеюсь на это, — тихо отозвалась графиня. — Ступайте по дорожке, она выведет вас к забору, через который не так трудно перебраться. Вы попадете в лес у реки, а оттуда недалеко до замка. «Надеюсь, вы поспешите, и бумаги будут доставлены по назначению прежде, чем кто-то заметит ваше отсутствие на этом приеме». Великолепный расчет одобрил Корт и снова поклонился. «До встречи, прекрасная Эвета. Он обернулся и зашагал в ночь, но не успел сделать и пары шагов, как его окликнули. «Постойте, Киор!» «Он обернулся!» Графиня сделала несколько шагов и подошла к нему вплотную. Ее глаза сияли в эти луны, а полные губы чуть раскрылись, как бутон розы. Черный локон выбился из прически и парил над белознежной щекой. Сейчас графиня не походила на разоблачительницу заговоров. Она была похожа на женщину, пригласившую на ужин мужчину, которого сочла надежным и верным долгу. «Эвета — "Эвета", позвал Кор Демистон. — Какое оно? — Море. — тихо спросила она. Оно, как твои глаза, ответил Киер, бывший пират и наемный убийца. Он шагнул вперед и обнял Эвету, уронил ее себе на руку, едва не положив на колено, как в новомодном танце, склонился над нею и приник горячим губам. Эвета ответила на поцелуй, он затянулся настолько, что у обоих захватило дыхание. Первым опомнился Кордемистон, скованный узами долго. Он, нехотя выпрямился, прижал к себе податливое тело. «Я вернусь!» — шепнул он ей на ухо и разжал объятия. И тотчас, развернувшись, бросился бегом в ночь, чтобы у Киора Черного не было соблазна вернуться и забыть о долге в эту темную холодную ночь. Он бежал сквозь темноту, наслаждаясь холодным воздухом ночи, напоенным ароматом леса и реки. Кор чувствовал себя так, словно сбежал из плена прошлой жизни. Так, словно перед ним открывалась новая дорога, ведущая к новым удивительным городам. Он бежал, и его преследовал терпкий запах вербены.